Глава две тысячи четвертая Каменная корова Люди Шиба и Фена никак не отреагировали. Они просто держали клетку и в шоке смотрели на спотыкающегося кристального Кирена. Кристальный Кирин поднялся над землей. Он хотел улететь, но вскоре снова упал. Хансень похлопал существо по голове, но оно было как черепаха и почти не двигалось. Он схватил кристального Кирина и забросил его в клетку, а затем закрыл дверцу. «Братши, миссия выполнена, мне пора, я верну тебе табличку через месяц». После этого Хансень сел на безногого журавля и улетел. «Это все?» Люди, наконец, начали приходить в себя. Они с недоумением смотрели на заключенного в клетку кристального Кирина. Кто-то вздохнул и сказал: "Когда он сражался против одинокого бамбука, это был интересный бой. Но когда он сражается против обычных графов, у них нет ни единого шанса против него. Юноша смог очень легко поймать даже ксеногенный существу мутанта класса графа. Наверное, он самый сильный." Ши Бэй Фэн посмотрел на них с невыразительным выражением лица и сказал, «Вы даже не догадываетесь, какая должна быть сила, чтобы сражаться с одиноким бамбуком». Тем временем Хан Сень долетел на безногом журавле до плоской горы. Было сложно сражаться в воде, и в горном ландшафте было трудно ориентироваться. Легче всего было сражаться на открытых равнинах. Но прежде чем Хан Сень пересек горы, он услышал птицу в небе. Из облаков спускалась большая черная птица десяти метров в длину. Юноша вытащил нож-призрачный зуб и взмахнул им в воздухе. Тело птицы тут же оказалось разрезанным. Убито ксеногенное существо класса граф. Черноперая птица. Обнаружен ксеногенный ген птица. Остров редких существ был прекрасным местом биохансения. Здесь было много ксеногенных существ класса графа, и менее чем за неделю парень смог собрать все гены графа, которые ему требовались. Теперь их было сто. Без ноги журавль тоже смог съесть много ксеногенной плоти. И хансень также дал пузырю много энергии. Он эволюционировал и стал виконтом. но пузырь по-прежнему был не очень полезен. Он мог выглядеть как существо, но не мог использовать их настоящие силы. Осталось еще большая часть месяца. Было бы напрасной тратой сейчас оставить это место. Почему бы мне не воспользоваться этой возможностью, чтобы поохотиться на маркизов? Таким образом, мне не придется искать их, когда я сам стану одним из них. Хан Сень охотился на графов, но внимательно искал маркизов. После того, как парень повысил уровень своей сутры Дун Сюань, его сила возросла. Супершлепок стал мощнее, но что более важно, теперь можно было использовать сутру Дун Сюань для построения структуры последовательности. Хан Сень мог использовать ауру Дун Сюань, чтобы увидеть структуры последовательности, и он мог разбивать субстанцию между ними. В результате этого цепочка разрывалась. Но сила Хан Сеня, конечно же, должна была быть достаточной, чтобы разбить их. Если он не сможет этого сделать, то супершлепок будет бесполезен». Теперь у Ауры Дун Сюань появилось другое вещество, которое могло связывать цепочки последовательностей, позволяя ему сочетать две разные силы. Это было похоже на то, как Хан Сень мог одновременно использовать силу меча и ножа. Благодаря этому он стал намного сильнее. Силой парня он мог без проблем использовать ауру Дунсюань для борьбы с существами класса Маркиза. Но не все в сочетании становилось сильнее. У некоторого были побочные эффекты, поэтому Хан Сень потратил некоторое время на тесты. Он хотел узнать больше о возможных связях. но на данный момент самой сильной комбинацией были навыки владения зубным ножом и навыки владения мечом одинокого бамбука. После того как Хансень объединил силу двойного полета и зубного ножа, результаты оказались плохими. Обе силы стали слабее. В этом районе не было много маркизов, возможно, потому что это была территория графов. Спустя полдня поиска юноша наконец нашел одного отдыхающего под деревом. Ксеногенные существо находилось под ветвями дерева и было похоже на корову. Оно было трехметровым в высоту, а на его спине виднелись шипы. Выглядело оно довольно страшным. Хансень подошел к существу и вытащил нож, призрачный зуб, после чего сразу ударил монстра по голове. Ботинки от зубастого кролика дали ему нужную скорость, а нож призрачный зуб был наделен силой ножей и мечей. Однако он не пытался использовать способности супершлепка, если бы эта сила уничтожила структуру последовательности, все тело ксеногенного существа растворилось бы, включая ксеногенный ген. В таком случае его убийство стало бы бессмысленным. Катча. Хотя Хансень не использовал супершлепок, а использовал только силы ножа и меча, он все же смог отрезать голову маркизу. По земле покатилась большая голова коровы, а из разрезанной шеи, подобно фонтану, начала выплескиваться кровь. Убито ксеногенное существо класса маркиз, каменная корова. Обнаружен ксеногенный ген. Хансень был подавлен. Остров редких существ не принес ему удачи. Парень убил множество ксеногенных существ, но не заработал ни одной души. Хансень использовал нож-призрачный зуб, чтобы разрезать тело каменной коровы. Он нашел сердце, похожее на камень, так что можно было с уверенностью предположить, что это был ксеногенный материал. Юноша вынул из груди каменное сердце. и внезапно почувствовал, что что-то не так. Он оглянулся и увидел на поле серую каменную корову, смотрящую на него красными глазами. Эта каменная корова была похожа на ту, что он убил, но казалась побольше. Ее аура была куда страшнее. Бу-у-у! Прежде чем Хан Сень смог хорошенько разглядеть ее, корова подняла ноги и ударила ими. Ударная волна распространялась как рябь на воде. Круги расходились все шире и шире. Хансень поднял нож призрачный зуб и ударил им по ударной волне. Аура ножа призрачного зуба прорезала ударную волну, но похоже, в ударных волнах содержалась магия. Когда ударная волна коснулась пальцев Хансеня, он заметил, что броня на его руках превратилась в серый камень. Каменная корова взревела, опустила голову и направила рога на юношу. Она помчалась вперед, как поезд, и земля задрожала под ее копытами. Хан Сень использовал силы, но не смог избавиться от окаменения. Он был шокирован. Юноша быстро призвал красного жнеца и приказал ему перерезать шею каменной корове. Глава две тысячи пятая. Свой ест своего. Коса красного жнеца ударила по шее каменной коровы, но нанесла лишь незначительную царапину. Это даже нельзя было считать раной. В конце концов, между ними была разница в уровне. Хан Сень не мог винить красного жнеца в том, что он недостаточно силен. Но после нападения каменная корова только взбесилась. Она повернулась и посмотрела на красного жнеца. Она поднялась на задние ноги, а затем опустила передние на землю, создав новую ударную волну. Красный жнец окаменел в воздухе. Он упал на землю и треснул, как обычная статуя. Черт возьми, окаменение этого существа эффективно! Оно даже снесло красного жнеца, который практически превратился в пыль. К счастью, на самом деле это не существо, а всего лишь нечто, созданное геноискусством», — потрясенно подумал Хан Сень. «Тело парня наполнилось энергией, из нее он создал еще одного красного жнеца, и снова тот двинулся в атаку на каменную корову». Хан Сень хотел выиграть время. Он попробовал историю генов, сутру Дун Сюань, нефритовую кожу и сутру кровавого пульса, но ничего из этого не смогло освободить его от окаменения. Должен ли я использовать режим духа супербога? Хан Сень нахмурился, но затем он внезапно вспомнил, что у него есть навык окаменения. Это немного отличалось от окаменения каменной коровы в том смысле, что он мог использовать его только на себе, но, возможно, это могло сработать. Юноша активировал окаменение, и его тело полностью окаменело. Он усилил силу эффекта, превратив себя в камень. Это намного превосходило то, что удалось сделать каменной корове. Когда Хансень деактивировал окаменение, окаменение каменной коровы также исчезло. «Я не ожидал, что это окажется настолько полезным», — Хансень усмехнулся. Тем временем каменная корова снова разбила красного жнеца. Она сердито повернулась к Хансеню и снова топнула ногами, чтобы создать еще больше ударных волн». Хансень вытащил нож и атаковал существо. Силы ножа и меча объединились в одно и вышли из ножа призрачного зуба, направляясь прямо к каменной корове. Сила ножа и меча ударила существо по голове. Раздался грохот, и каменная корова покатилась назад, оставив глубокую вмятину на теле. Сила ножа и меча сломала рога существу. Каменная корова потрясла головой и встала. Было видно, что она практически не пострадала от этой атаки. Она взревела и побежала прямо на Хансеня. Парень убрал окаменение и снова ударил каменную корову. Однако атака была не очень эффективной. Существо лишь немного отлетело назад. Круговые ударные волны каменной коровы были атакой, рассчитанной на площадь. не имело значения, с какого направления атаковал Хан Сень. Он каждый раз оказывался окаменевшим. Когда существо снова двинулось на парня, на этот раз он решил не наносить удар ножом. Он использовал черепаху. И перед тем, как снова окаменеть, он ударил существо по голове. На голове коровы засветился символ черепахи. Хан Сень подумал. Неважно, насколько ты сильна, черепаха всех превращает в болванов. Прежде чем Хансень нанес новый удар, каменная корова остановилась и создала новые ударные волны. Но это было сильнее предыдущих атак. Хансень избавился от окаменения, но заметил, что тоже замедлился. Он опустил голову и понял, что символ черепахи теперь на нем. Черт! Каменная корова может использовать моё геноискусство. Хансень был потрясен. Каменная корова продолжала топать и топать. Каждый удар создавал новую ударную волну. Хансень продолжал каменеть, и каждый раз, когда это происходило, на его теле появлялось ещё одно изображение черепахи. К чёрту! Это каменная корова слишком жуткая! Хансен избавился от эффектов окаменения и черепахи. Затем он рванул от каменной коровы. Пока он не выяснит, на что она способна, он сможет убить ее только в режиме духа супербога. Каменная корова мычала прямо позади Хансена. Это было очень раздражающее, и юноша подумал: подожди, когда я стану маркизом, я вернусь и убью тебя одним ударом. У тебя не будет столько удовольствия, как сейчас, когда ты издеваешься над графом. Хансень все больше и больше расстраивался на бегу. Ударные волны каменной коровы продолжали его превращать в камень. Существо, вероятно, уже убило бы среднестатистического маркиза, тем более что они не смогли бы убежать. К счастью, у Хансена были окаменения и ботинки зубастого кролика. Вскоре юноша смог избавиться от преследования каменной коровы. Он вытер холодный под солба и сказал: «Это же не может быть ксеногенным существом, мутантом класса маркиза». Хансень еще не хотел уходить. Он приказал заклинательнице достать снайперскую винтовку и через ее прицел стал наблюдать за каменной коровой. Вскоре нос юноши сморщился от отвращения. Каменная корова ела мясо другой каменной коровы. Она проглотила каменное сердце прежде, чем Хан Сень успел его забрать. Парень подумал, что каменная корова разозлилась из-за того, что ее родственница была убита, но эта тварь, похоже, хотела съесть останки своего товарища. она просто хотела съесть добычу, которую убил кто-то другой. Пошлата ты, посмотрим, кто продержится дольше. Хансен начал придумывать способы избавиться от каменной коровы. Ее тело было твердым, значит, она принадлежала к высшему классу маркизов. Чтобы повредить каменную корову потребуется несколько атак с близкого расстояния. Однако из-за ошеломляющих ударных волн Хансень не мог надолго приблизиться, хотя парень мог избавиться от окаменения. На это требовалось время. В то время, как он был окаменевшим, Хансень не мог двигаться. Это была серьезная проблема. Самым страшным было то, что каменная корова смогла использовать его навык черепахи на нем же. Это было чересчур. Нет, это не просто обратное отражение эффекта, так как заклинание черепаха оставалось активным на каменной корове. Символ черепахи исчез только тогда, когда исчезла мощность, находясь под действием черепахи. Каменная корова действительно двигалась медленнее, и ее ударная волна была менее эффективной. Это не просто отражение моих собственных атак. подумал Хан Сень. Парень хотел доказать, что его теория верна, поэтому он использовал снайперскую винтовку, чтобы прицелиться в каменную корову, а затем он нажал на курок. Хан Сень прикрепил символ черепахи к пуле, которая полетела в сторону каменной коровы. Существо все еще продолжало жевать труп мертвой коровы, когда пуля попала в него. На ее заднице появилось изображение черепахи. «У-у-у!» Каменная корова сердито развернулась и тут же топнула по земле, создав ударные волны. Но Хансень не окаменел, и навык черепаха не вернулся на него. На заднице существа до сих пор оставался символ черепахи. Хансень с улыбкой сказал «Х -х, «Успех!» Глава две тысячи шестая. Долина каменных коров. Еще несколько пуль попали в каменную корову издалека. Они разозлили существо, но после многократных попаданий ее скорость была ниже, чем у улитки. Она не могла броситься на Хансеня. Парень старался находиться как можно дальше, и существо не могло его даже увидеть. но даже если бы она заметила его, то не успела бы приблизиться. Оружие заклинательницы класса графа могло повредить многие вещи, но пули не смогли пробить тело каменной коровы. Однако Хан Сень и не ожидал, что они смогут убить существо. Он продолжал стрелять пулями, наделенными заклинанием черепаха, чтобы замедлить существо. Сначала каменная корова могла топать, создавая свои ударные волны, но поскольку на ее теле было полно символов черепахи, каменная корова выглядела так, как будто она была в замедленном движении. Его фирменные ударные волны стали появляться все реже и реже. Хан Сень внимательно следил за ударными волнами и обнаружил, что они имеют радиус 500 метров, Кроме того, их сила резко упала. «Пятьсот метров. Мне нужно будет использовать очень точное время, чтобы наносить удары между этими волнами». Хансень продолжал стрелять по каменной корове, чтобы увеличить силу заклинания черепахи, воздействующих на нее. При этом он подошел ближе к каменной корове, но не в радиусе действия ударной волны. «Сейчас». Хансень вытащил нож и побежал. Он мчался к существу, как привидение. Через мгновение парень оказался рядом с ней. Прежде чем каменная корова смогла поднять ноги, нож призрачный зуб ударил в ухо. Удар был наполнен силами ножа и меча. Сила ножа и меча разбилась вдребезги. Лезвие ножа призрачного зуба попало в ухо каменной коровы и разрезало его пополам. Хансень немедленно отступил на несколько десятков метров. Из-за его спины раздался громкий топающий звук, и ударная волна прокатилась по нему. Парень снова окаменел, и на нем появился символ черепахи. Хансень быстро избавился от окаменения и черепахи. а затем выпрыгнул из радиуса ударной волны. Каменная корова хотела погнаться за ним, но ее движения были до смешного медленными. Все, что она могла сделать, это рычать. Ты украла мою добычу, да? Ты труп. Хансень снова выстрелил из винтовки в каменную корову. У заклинания черепаха было ограничение по времени. Со временем его эффективность снижалась. Хансень сделал еще несколько выстрелов, когда вышел из зоны атаки каменной коровы. Поскольку существо все еще рычало и вяло двигалось, Хансень почувствовал себя в безопасности. Он остановился и посмотрел на нее. Разрезанное ухо было окружено пурпурным дымом, который медленно распространялся по ее телу. но в теле каменной коровы не было крови, поэтому она не истекала кровью. Силе зубов пришлось бы разжевывать ее тело по кусочкам. Хансень продолжал стрелять в каменную корову, чтобы та не могла сбежать. Он решил позволить силе зубов убить ее. Каменная корова начала понимать, что происходит что-то странное. Вместо того, чтобы двигаться к Хансеню, она теперь пыталась развернуться и убежать. К несчастью для коровы, она все еще была медлительной, как ленивец. Она не могла ускользнуть от выдительного взгляда парня. Хансень тоже не слишком торопился. Время от времени он продолжал стрелять в корову. Силы зубов продолжали разрывать рану, распространяясь по ее голове. Тело каменной коровы было сильным, а сила зубов Хансеня все еще была на уровне графа, поэтому урон увеличивался медленно. Но даже на такой скорости корова должна была умереть через пару дней. Каменная корова пыталась убежать, но попытки были чьетные. Хансень не мог полностью остановить существо. Но он заботился о том, чтобы оно никогда не покидало пределы досягаемости. Каменная корова продолжала яростно визжать на бегу. Она была не очень довольна хансенем, однако парень не хотел слишком сильно раздражать существо. Он предпочел, чтобы корова продолжала попытки сбежать, а не пыталась бороться со своей неминуемой смертью. Существо было странным и могло обладать более странными способностями, которых Хан Сень еще не видел. В конце концов, парень решил издалека наблюдать за ее смертью. Он не собирался рисковать без особой необходимости, но все пошло не так гладко, как он предполагал. Среди постоянного крика существа юноша услышал топот, земля задрожала. Вскоре после этого подошла группа маленьких каменных коров, их было не меньше сорока. Стадо встретило убегающую каменную корову и окружило ее. На каменную корову замечала корова побольше, на что каменная корова ответила. Все существа уставились в сторону Хансения, затем двинулись вперед, и раненое существо оказалось позади них. Черт! Она съела каменную корову поменьше. Почему они до сих пор ее защищают? Они должны быть врагами. Хансень вздохнул, но каменные коровы уже направлялись в его сторону. Парень был вынужден уйти. Он был недостаточно силен, чтобы справиться с целой группой маркизов. Хансень схватил снайперскую винтовку и бросился бежать. Он не мог убить каменную корову, пока рядом были маленькие коровы. К счастью, парень все еще умел стрелять издалека. Когда каменные коровы приблизились, он обнаружил, что снова оказался возле гор. Вскоре он услышал мычание от группы коров. Камни начали падать с неба, как метеоритный дождь. Группа каменных коров объединила свои силы. И земля на десять квадратных миль вокруг заполнилась падающими камнями. Это было похоже на конец света. Хан Сень сумел избавиться от преследователей. После этого он решил повернуться. Каменная корова исчезла, но по близости все еще оставалось несколько более мелких. Юноша использовал ауру Дун Сюань, чтобы найти след каменной коровы. После нескольких минут поисков молодой человек ее нашел. Хансень прослеживал по следам до долины. Группа каменных коров была там, но той, с которой он сражался, больше не было. Хансень нахмурился. Она должна быть в долине. На нее воздействуют силы зубов, и это не продлится слишком долго. Хансень прождал два дня. Он хотел дождаться ее смерти, прежде чем отправиться в долину за ее телом. Прошла еще одна ночь, но юноша так и не услышал объявления, подтверждающего смерть существа. Значит, корова еще была жива и находилась где-то в долине. Как может сила зубов просто исчезнуть? Это должно быть невозможно. Хан Сень использовал снайперский прицел — чтобы посмотреть, зажило ли коровье ухо. Вокруг не было никаких признаков силы зубов. Хансень недоверчиво уставился на существ. Глава две тысячи седьмая. Маленькие камешки. Каменная корова расхаживала по долине, как будто ей принадлежало это место. Обычные маленькие каменные коровы избегали ее. Казалось, они боялись. Одна из более мелких коров была слишком медленной, чтобы убраться с дороги, и существо оказалось придавленным к земле. Ее тело было рассечено большими коровьими рогами. Маленькая каменная корова не сопротивлялась, она просто завизжала и поползла прочь. Каменная корова обошла долину и углубилась в ее укромные уголки. Стены долины закрывали обзор Хансеню, поэтому он решил найти новое место для наблюдения. Он забрался на гору недалеко от долины, используя лозы в качестве укрытия. Когда юноша нашел хорошее место для отдыха, он использовал свой снайперский прицел, чтобы понаблюдать за каменными коровами. Дорожка велась через центр долины, и через небольшой проход можно было попасть в долину поменьше. В меньшей долине не было маленьких каменных коров. После того, как каменная корова вошла, она легла под ветвями дерева. Однако она не выглядела так, как будто отдыхала. Корова устроилась и посмотрела на дерево. Она пристально смотрела, как будто видела что-то конкретное. Хансен тоже посмотрел на дерево, но не заметил в нем ничего примечательного. Дерево было очень толстым и достигало тринадцати метров в высоту. Верхушка дерева была похожа на зонтик, поскольку он был слишком далеко, Хансен не мог прочувствовать ауру дерева. Он даже не видел плодов на дереве. Это было просто дерево с зелеными листьями. Странно, долина, похоже, не обладает какими-то особенными качествами. Так как же каменная корова избавилась от раны, которую я нанес силой зубов? Каменная корова не может обладать такой способностью сама по себе, иначе она не позволила бы силе зубов нанести такой большой урон, когда я сражался с ней вчера. Хансень продолжал наблюдать за коровой, надеясь найти ответы на свои вопросы. Каменная корова пролежала там какое-то время, но со временем стала обеспокоенной. она начала ходить кругами, поглядывая на верхушку дерева. В этом дереве должно быть что-то особенное. Хансень продолжал наблюдать, но ничего не мог понять. Через некоторое время на морде каменной коровы появилось довольное выражение. Она продолжала смотреть на верхушку дерева. Хансень снова присмотрелся и, наконец, заметил в дереве дыру размером с баскетбольный мяч. Что-то выбиралось из этой дыры. Парень не знал, что это было. Это было похоже на крысу, но стояла на двух ногах. На нем была одежда из листьев. В руках он держал палку. Это выглядело жутко, и это зрелище заставило Хансеня почувствовать себя неловко. Эта штука выглядела злой. Его треугольные глаза светились красным. Выйдя из дыры, он ударил палкой по ближайшему листу, затем прыгнул на лист и соскользнул на землю. Каменная корова подошла, она посмотрела на крысоподобное существо и заорала на него». Существо закричало в ответ. Похоже, они спорили. Через некоторое время существо вытащило камень и бросило его каменной корове. Каменная корова открыла пасть и высунула язык. Камень приземлился в ее пасть и скользнул прямо по горлу. Каменная корова даже не жевала его. После того, как корова проглотила камень, ее тело начало светиться. Но она выглядела так, как будто у нее появились какие-то трудности, и корова снова опустилась на землю и заснула. Крысоподобное существо некоторое время наблюдало за каменной коровой, а затем снова вскочила на дерево и исчезла в дупле. Я не знаю, к какому виду принадлежит эта крыса, но она выглядит умной. И что это был за камешек, который только что съела корова? Так она избавилась от силы зубов, — подумал Хан Сень. Обнаружив это, Хан Сень не хотел отказываться от погони. Он хотел выяснить, что происходит между каменной коровой и крысой. В итоге юноша остался в своем укрытии и продолжил наблюдать. После того, как каменная корова проснулась, она выглядела намного лучше. Она вышла, чтобы подать сигнал другим коровам, а затем вернулась в долину. Каменные коровы поменьше принесли ей ксеногенных существ, и она немедленно их сожирала. Каменная корова иногда отваживалась покинуть долину, но каждый день возвращалась и ждала под деревом. Если крысаподобное существо не давало ей камень, она начинала бить по дереву до тех пор, пока не начинали отпадать ветки. Корова делала это так, пока не появлялось существо и не давало ей камень. Крыса явно боялась каменной коровы и казалось, что она никогда не откажет ее требованиям. Ежедневно корове давали по камешку. Что это за маленькие камни? И где крыса их достает? Хансень хотел узнать, но там было очень много маленьких каменных коров, поэтому он не мог просто подойти к дереву. Немного подумав, парень придумал план. Хансень подождал, пока каменная корова выйдет за пределы долины, и когда она ушла достаточно далеко, он увидел шанс. Юноша неожиданно выстрелил в каменную корову. Пуля попала в существо и наложила на нее заклинание черепахи. Каменная корова была в ярости, но Хансень продолжал выпускать все больше и больше пуль, чтобы делать ее все медленнее и медленнее. Как и в прошлый раз, вскоре каменная корова с визгом побежала обратно в долину. Спустя короткое время группа каменных коров поменьше последовала за Хансенем. Он призвал красного жнеца, чтобы привлечь их внимание и заманить их подальше. Хансень обошел их и побежал к долине. А он хотел посмотреть, что находится внутри дупла. Когда Хансень забежал в большую долину, он использовал прицел, чтобы прицелиться в крысоподобное ксеногенное существо. То стояло на высокой ветке и оглядывалось... Не раздумывая юноша выстрелил в него из снайперской винтовки Хансень только хотел узнать что это было он не ожидал что единственная пуля разнесет крысе голову убито ксеногенное существо класса граф поедающее крыса обнаружен ксеногенный ген а граф Хансень был удивлен Поскольку поедающая крыса казалась необычайно умной, он подумал, что она будет того же уровня, что и каменная корова. Но на самом деле это оказался простой граф. Глава две тысячи восьмая. Каменная статуя. Хансене не нравилась ситуация, но он все равно продолжил бежать по долине. Скорость ботинок зубастого кролика привела его к дереву в меньшей долине. Юноша запрыгнул на дерево и использовал ауру Дунсюань, чтобы заглянуть внутрь дыры. Он заметил, что внутри было довольно много места, и что большая часть дерева была полой. Однако не было видно ни жизненной силы, ни сокровищ. Тем не менее, Хан Сень не хотел отказываться от своей цели. Если поедающая крыса могла давать каменной корове камешек каждый день, они должны были где-то храниться. Юноша использовал свой нож призрачный зуб, чтобы вырезать побольше вход. Парень расширил его настолько, что сам мог пройти, затем сунул голову внутрь. Дерево оказалось даже более широким, чем он думал. Его ствол был полом до самой земли, где образовалась каменистая пещера. Без колебаний Хансейн забрался в дерево через дыру и начал спускаться. А он быстро спустился в пещеру. Спустившись, юноша двинулся по извилистому туннелю. После движения в течение какого-то времени туннель привел его в большую естественную пещеру. она была размером с бомбу убежища Хансень вошел, чтобы получше все разглядеть. Не было никаких следов живых существ, но он обнаружил остатки присутствия поедающей крысы. Тьма не влияла на Хансеня, он использовал ауру Дун Сюань, чтобы просканировать всю пещеру. Пещера казалась обычной, в ней не было ничего необычного. был единственным выход обратно через дров деревья. В центре пещеры был небольшой пруд с водой, над которым висел гигантский сталактит. Жидкость медленно копалась с конца сталактита в пруд. Хансень посмотрел на пруд и увидел там маленькие камешки, которые крыса каждый день давала корове. Они были размером с палец и были серыми. Они находились на дне пруда. парень видел, что их было около сотни, но не было ничего, что указывало бы на то, что они были какими-то особенными. Хан Сень призвал заклинательницу в ее женской форме. Она подошла к пруду, чтобы достать для него камни, при этом с ней не произошло ничего опасного. Заклинательница зашла в пруд и схватила один из камешков. «Обнаружен ксеногенный ген». В голове Хансеня прозвучал голос. «О, эти камни — ксеногенные гены!» Юноша взял один и заметил, что он действительно холодный, как мокрый камень. Впрочем, ничего конкретного в объявлении больше не было. Он не знал, что это за ксеногенный ген. Хансень собрал все камни, которые смог найти, и положил их в карманы. Их было сто двадцать восемь. Он забрал все до единого. Перед тем, как уйти, юноша обыскал пруд, надеясь найти еще что-нибудь. Он нашел еще один камень, который казался довольно необычным. Хансень прикоснулся к нему и снял мох, выросший на нем. Когда мох опал, юноша увидел, что это была статуя человека один фут высотой. Статуя была зелено-черной, и он не мог сказать, какого цвета она была изначально. Но это был сидящий мужчина. Хансень не был в настроении долго его изучать. Он оглядел пруд, но больше ничего не увидел. Парень решил вернуться тем же путем, которым пришел. Когда Хансень выбрался из дыры, каменная корова ждала снаружи. Она сердито посмотрела на него. За каменной коровой собрались все маленькие каменные коровы. Хансень понял, что проболел там слишком долго, что дало коровам время вернуться. Каменная корова топнула по земле, и две ударные волны внезапно вырывались наружу. Они устремились к Хансеню. Парень тут же выпрыгнул из дыры в дереве. Было бы опасно, если бы он окаменел внутри. но несмотря на то, что юноша выбрался из дыры, он понимал, что не успеет выбраться из радиуса ударной волны. Молодой человек был в ужасе. Группа более мелких маленьких каменных коров не пострадала. Все они напоминали гигантские камни, а затем бросились на Хан Сенья. Парень избавился от окаменения, а затем за его ушами появились нефритовые крылья Сюань. Крылья захлопали, и парень полетел прочь из долины. Каменная корова яростно пыталась преследовать Хансеня, но, к счастью, она не могла летать. Хотя она выглядела сильной, это была ее самая большая слабость. Существо было маркизом, которое не умело летать. Но в любом случае она не смогла бы догнать Хансеня. Корова была намного медленнее, чем нефритовые крылья сюань. Хан Сень попросил заклинательницу призвать снайперскую винтовку. Парень велел ей стрелять в каменных коров меньшего размера. Она начала попадать в них, и на каждый появлялся символ черепахи. Однако Хан Сень не просил стрелять в главную каменную корову. В первую очередь он нацелился на меньших. В конце концов, орда замедлилась, и парень смог уклониться от их преследования. Возможно, каменная корова чувствовала запах камешков, которые были у Хан Сеня, так как она упорно его преследовала, не оглядываясь назад. Тем не менее, парень заманил каменную корову подальше от остальных. Хан Сень не сможет убить ее, если рядом будет столько существ. Если бы они сражались один на один, у него был бы шанс. Каменная корова была сильной, но у нее безусловно была слабость. Все ксеногенные существа, мимо которых проходил Хансенг, разбегались, когда замечали приближающуюся каменную корову. Никто не вставал у него на пути. Парень, должно быть, пробежал сотню миль, но каменная корова продолжала следовать за ним, как будто Хансень убил ее вторую половинку или что-то в этом роде. В конце концов, похоже, она поняла, что стадо пропало. Корова заколебалась, гадая, стоит ли ей продолжать преследовать Хансеня или же вернуться. Увидев это, юноша потряс камешки в кармане. Каменная корова взревела и продолжила погоню. Хансен решил, что бьет ее прямо сейчас, если она откажется от преследования. Но теперь в этом не было необходимости. Какое существо создало эти ксеногенные гены? Каменная корова кажется действительно сильно хочет их. Хансен был удивлен. Существо преследовало юношу триста миль. Когда Хансень решил, что они в недосягаемости меньших каменных коров, он повернулся и выстрелил в каменную корову пулей с заклинанием черепаха. — Тебе нравилось так долго преследовать меня? Хорошо, пришло время заплатить. Хансень перестал бежать и продолжил стрелять в каменную корову из снайперской винтовки. Существо было очень сильным, но теперь стало очень медленным. Ударные волны тоже не могли заблокировать пули. Вскоре каменную корову постигла та же участь, что и раньше. Она стала двигаться, как черепаха. Хан Сень немедленно схватил свой нож и, вложив в него силу ножа и меча, ударил по существу. Глава 2009. Демоническая каменная корова. После нанесения удара по телу каменной коровы Хансень упал и окаменел. В течение секунды парень избавился от окаменения и двинулся вперед, чтобы снова нанести удар. После нескольких повторений нож Хансеня оставил несколько следов на теле каменной коровы, от которых сразу начала распространяться пурпурная сила зубов. Каменная корова больше не могла громко кричать, потому что каменные коровы меньшего размера находились слишком далеко, и они не могли услышать ее криков. Хансен и каменная корова продолжали драться в течение следующих тридцати часов. Тело существа, наконец, не выдержало такое количество ран, и оно было разорвано на части силой зубов. Оно превратилось во множество каменных осколков. Убито ксеногенное существо-мутант класса маркиз, демоническая каменная корова. Обнаружен мутантный ксеногенный ген. Получена душа существа демоническая каменная корова. Объявление прозвучало в голове Хансеня, и он улыбнулся. Юноша бросился к разбитому телу и начал искать. Тело каменной коровы было каменным, поэтому у нее не было плоти. Однако через некоторое время он нашел ее особое каменное сердце. Внутри был свет, он напоминал молодому человеку саму демоническую каменную корову. «После поглощения этого мутантного ксеногенного гена я смогу заставить окаменеть других?» Хансеня действительно заинтересовали способности каменной коровы. Было бы неплохо научиться превращать в камень другие ксеногенные существа с помощью удара. Но плохо во всем этом было то, что демоническая каменная корова была ксеногенным существом мутантом класса маркиза. Чтобы поглотить его, юноше должен был сам стать маркизом и накопить достаточно генов маркиза. Однако Хансеня интересовала и душа демонической каменной коровы. Он решил взглянуть на нее. Тип души существа мутанта демоническая каменная корова. Изменение формы. На лице Хансеня появилась широкая ухмылка. Теперь он мог превратиться в демоническую каменную корову. Парень задавался вопросом, даст ли это ему все физические возможности существа или нет. Если да, то это поможет значительно увеличить силу. Хансень немедленно использовал душу. После этого он превратился в демоническую каменную корову. Парень почувствовал, будто его силы и скорость возросли, в частности, мощь, но, к сожалению, душа существа демонической каменной коровы дала ему только чистую силу существа. Он не получил способность превращать в камень других или обращать негативные эффекты на других. «Похоже, мне просто нужно подождать, пока я смогу поглотить мутантный ксеногенный ген каменной коровы». Хансень отозвал душу и продолжил поиски ксеногенных существ. В это время Небесный дворец принимал красивых гостей. Мужчины были сильными, а женщины — прекрасными. У них были великолепные белые крылья, и это были физеры со святого неба. Вскоре весть облетела всю геновселенную. Физеры встали на сторону Небесного дворца — И они стали подчиненными небесной расы. Короли физеры позволили своим наследникам приехать и тренироваться в небесном дворце. Они были там, чтобы изучить мощные гены искусства, чтобы обезопасить и защитить будущие поколения. Молодые физеры также в некотором смысле служили заложниками, отдавая себя на милость представителям небесной расы. чтобы доказать полную преданность Физеров Небесному Дворцу. «Аня, теперь мы будем жить здесь? Мы не сможем вернуться на святое небо!» Красивая дама Физер спросила у парня, который был похож на Аполлона. Все остальные дети королей Физеров тоже смотрели на этого человека. Казалось, что он был их лидером. «Нет». Однажды мы вернемся на Святое Небо, и Святое Небо снова станет домом для высшей расы. А пока мы должны заслужить уважение и одобрение небесной расы. Аня улыбнулся девушке. Как мы заслужим их уважение и одобрение? Еще до того, как мы стали нижшей расой, мы уже сильно уступали небесной расе. Теперь мы на самом деле нижняя раса. Дама выглядела обеспокоенной. Никакая высшая раса не появилась из высшей расы. Нам нужно быть сильными, чтобы заслужить уважение и одобрение других. Это везде так, ответил Аня. Сильный мужчина Физер встал и сказал: Аня, скажи нам, что делать. Потерпи, учитесь и все выполняйте. Мы снова станем сильными. Лустьяне увидят, что мы достойны этого. Аня ненадолго замолчал, а затем продолжил: Небесная раса мощная, среди высших рас они наиболее терпимы к посторонним. Они вовсе не похожи на Буд, которые обращаются с посторонними, как с инструментами для своих собственных целей. Вот почему мы отказались от предложения Буд и вместо этого приехали сюда. Здесь мы можем стать учениками Небесного Дворца, и как и сами представители Небесной Расы, многие посторонние стали членами этого места. И нам нужна сила. Не беспокойся, мы будем продолжать тренироваться. Однажды физеры снова станут высшей расой. Поклялся сильный мужчина физер. Остальные физеры согласились с ним, но не многие из них. Полностью верили в это. Стать высшей расой было сложно. Если у физоров не будет элиты класса Бога, они не смогут снова стать одной из высших рас. Если не считать альфа физоров, сильнейшие из них были лишь наполовину богами. Ни один из них еще не смог достичь класса Бога. А теперь, когда они стали нижшей расой, добиться класса Бога даже для одного из них Было еще труднее. Недостаточно просто сражаться, мрачно сказал Аня. Мы здесь всего лишь простолюдины. У нас нет преимуществ, и мы пока не можем изучать мощные генноискусства. Нам нужно произвести впечатление на старейшин и лидера, чтобы мы могли стать официальными учениками. Тогда только тогда у нас будет шанс. И. Что нам делать, девушка Физер посмотрела на Аня. Экзамены были бы нашей лучшей возможностью, но экзамены в этом году уже пройдены. Аня вздохнул. Это означает, что нам придется ждать до следующего года, сказал мужчина Физер с довольно грустным видом. Возможно, нет. Мы добьемся успеха, если сможем победить одного человека. Сделаем это, и мы сразу же прославимся в небесном дворце. Мы привлечем внимание старейшин и лидера. Глаза Ани сверкнули. А? Все молодые физеры стали заинтересованные. Кристаллизатор Конфей подарил ему обожествленное перо. Это ученик королевы ножа. спокойно сказал Аня. Он занял первое место на экзамене среди графов, а поединок с одиноким бамбуком закончился практически ничьей. Одинокий бамбук легенда среди небесной расы. Если мы превзойдем кристаллизатора, мы получим необходимое одобрение. Тот парень, один из людей кунфэя, он должен умереть, сказал парень Физер. «Замолчи. Кем бы он ни был раньше, теперь он ученик небесного дворца. Мы не должны так говорить», — отругал его Аня. Парень уважал Аня, поэтому он опустил голову и замолчал. Но его выбрал предатель Кун Фэй. Ледяным тоном добавил Аня. «Нам следует не упускать его из виду».